Глава 14. Механик по прозвищу Белка. Дорога поднималась вверх, и Дин то и дело останавливался, чтобы отдышаться. Наконец мы пришли к краю городской стены, закрывавшей город с этой стороны своей белой кладкой. Выйдя за городские ворота, я с удивлением для себя отметил, что город обнесен городской стеной не по всему периметру. Большая часть стены города лежала в руинах, исключением являлась только эта стена. Я не поленился подняться, чтобы рассмотреть весь стартовый город. Дорога вниз отмечала жилые кварталы, и именно здесь в основном разместились все горожане. Дальше шла центральная площадь, и от нее шли ответвления на ремесленные строения и здания гильдий. Дома, где расположились кузнец Торальф и Дин, были в низине. Квартал Книгачеев просматривался насквозь с этого ракурса, и, похоже, обгорелые руины гильдии Книгачеев были не единственным местом, пострадавшим от пожара. Я устремил свой взор за кованую ограду, туда, куда убежал упырь. Тогда вечером я не смог разглядеть из-за тумана, но теперь со стены я видел, что в ту сторону город когда-то имел второй жилой квартал, который полностью выгорел. Стены города в этом месте были пробиты и осыпались местами прямо на городские выгоревшие руины. Теперь там одни лишь остовы построек. Стража выставила кованое ограждение, через которое пройти невозможно без жетона. Проход за ограждение — очередной минус в репутацию, — сказал, поднявшись на стену вслед за мной, Дин. — Ну, теперь-то мы можем пройти куда угодно. У меня есть жетон. Ответил Ядину и для наглядности покрутил им между пальцами, наблюдая, как местное светило пошло на убыль. Похоже оно сядет где-то там, за городской стеной, и вон, на той лесной опушке. Справа и слева были огромные горы, Идин объяснил. Это два горных шпиля, и мы сейчас, он показал в противоположную сторону, на середине подъема на третий горный шпиль. И только сейчас до меня дошло, что это те самые горные шпили этого мира, о которых я прочитал ранее. Не став больше задерживаться на стене, — поднимался холодный пронизывающий ветер, — мы спустились и прошли через массивные деревянные ворота. Время жестоко с ними обошлось. Половина одной из створок была разбита, а другая стояла наклоненной. «Поберегись — Поберегись! — раздался крик сверху. Я посмотрел вверх и увидел падающую на меня девушку. Расставив руки, подхватил ее, и мы встретились взглядами. Она была очень удивлена, и даже легкий румянец проступил на ее щеках, пока я ставил ее на ноги. А затем она спросила. — Ой, и кому это я обязана своим внезапным спасением? — спросила крайне смущенная молодая девушка меня зовут лев я еще раз посмотрел вверх что я там вообще то собственно ожидал увидеть спросил я сам себя и снова посмотрел на представительницу прекрасного пола а я белка забавно получается прямо зоопарк какой то засмеялась она зачерпывая башмаком придорожную пыль не ушиблась как ты вообще там оказалась поинтересовался я указывая вверх не Я решила испытать свой планер, только вот возникла одна проблема. Он не полетел, а почти сразу же начал падать вниз. Хорошо, хоть он зацепился за створку ворот и не упал сразу с высоты стены, поправила разлохматившиеся волосы девушка и указала на механизм, висящий на наклоненной створке ворот. Только сейчас, после подсказки инженера, я заметил краешек аппарата. Скептически осмотрел конструкцию и, как пилот, покачал головой. Улыбнулся, а затем мне стало и вовсе смешно. «Хорошо, что мы проходили рядом», — весело отозвался я. «Это правда», — улыбнулась девушка, засмущалась и выставила руки вперед. Дин все это время ошарашенно глядя то вверх, то на меня, то на девушку, отрапортовал. «Я тоже так хочу». Имел ли он в виду профессию инженера девушки или то, как я ловко ее поймал? Ну, скорее всего, второе. Но мы уже не думали об этом, заливаясь смехом. Белка оказалась общительной девушкой и с радостью рассказала, что является механиком по классу. Рассказала, что когда увидела редкий предмет при выборе, да еще с такими несбалансированными стартовыми характеристиками, плюс три к интеллекту, плюс два телосложения — Плюс один к ловкости, то взяла его, не раздумывая. Я, в свою очередь, поинтересовался, как называется ее предмет инженера, и она ответила, ключ регалия инженера-ассистента. У меня был предмет для старшего инженера эпического качества. Интересно, а почему так происходит? — подумал я. Белка же продолжала и рассказывала о том, что вошла в игру уже ночью, и потому в первую очередь... Заночевала в таверне за пятнадцать медных монет. Еще пять ушло на завтрак. А потом она ходила по городу и собирала разные ненужные вещи, из которых и собрала свой инженерный доспех. Девушка вышла вперед и, расставив руки, продемонстрировала свою разработку. Я пригляделся, и правда доспех состоял из разных ненужных вещей, местами даже была протянута ткань, наподобие грубой парусины. Белка ссылалась на некое чувство, которое руководило ее творческим вдохновением. Я же про себя подумал, неужели и я так же носился бы, как угорелый по городу, собирая все возможные элементы для моих будущих изобретений, если бы выбрал класс инженера. В целом, Белка своими рассказами о собственных изобретениях скрасила наше оставшееся путешествие к шахтам. Например, устройство весельчак, которое стоит на площади и привлекает маханием рук в лавку кожевника Ивара. Он ей сразу за него две серебрушки дал. Или маленький звоночек при входе в лавку к Зельевару к Кронию. — О, так это ты его сделала. Порадовался за подругу я. — Ага, — с довольным видом сказала Белка. — Его Кроний сам попросил, когда я рассказала про весельчака. Буквально так. Этакое что-то, чтобы слышать со второго этажа, что кто-то пришел. Сначала раздается колокольчик, потом начинает закипать масло, подсказанное мне Кронием. Ну, сама бы я не догадалась. И раздается небольшой взрыв, оповещающий его о прибытии гостей. Мы с Дином переглянулись. Вот ведь неуемная энергия. «Наверное, это все-таки личная черта, а не свойство класса», — подумал про себя я. И вот с такой компанией в лице Белки мы сами не заметили, как оказались перед разводным мостом. — Стойте! Стойте! Покажите жетон! — остановил нас патрульный с шикарными рыжими усами у входа за частокол, где разместились бараки рабочих и шахты. Я продемонстрировал жетон авантюриста, на что патрульный отреагировал заинтересованно. — Авантюрист? Давненько я вашего брата не видел. — Вы, конечно, можете пройти, если расскажете о цели визита. Если она будет достаточно весомой, то мы вас пропустим. Смею вас заверить, у нас в шахтах все спокойно, — выпрямился по стойке смирно-стражник. Цель визита простая. Мы хотим взять несколько слитков бронзы, доставить их кузней и сделаем из них еще значков авантюристов, — рассказал я о цели нашего визита. — Всего-то! «Может, у вас значок есть попроще на получение руды?» — спросил стражник, снова склонившись сам. «Не, оно-то и не мудрено. Он был почти под два с половиной метра ростом». «Да вот!» Я продемонстрировал значок кузнеца Торальфа. «Сразу его показывайте. Вопросов будет меньше. Две казармы рабочих оставите справа и идите в третий барак. Там у нас литейный цех». Улыбнулся патрульный вусы и крикнул стражнику на деревянном частоколе. — Эй, тросер долой! — Есть тросер долой! — отозвался стражник сверху и дернул ручку. Ворота с гулким звуком и лязгом цепей ударили по земле. Земля дрогнула, поднялись клубы пыли. — Ой, чего это они? — от неожиданности ойкнула белка. — «Но, видимо, смена караула, такой удар слышно издалека», — ответил торговец Дин, и действительно, из караулки внутри крепости вышли, посмеиваясь четверо стражников и направились в сторону ворот. За оградой частокола тоже шла пересменка. Одна смена шла в забой с кирками, а другая смена отмывалась возле лохани с водой. Обогнув два барака, группа дошла до Литейной, где писарь и два старателя внимательно слушали колоритного Дварфа, зачерпнувшего двумя здоровущими, словно выточенными из камня ладони воду, и обливавшего себя. — Так, и запишите. Содержание в породе низкое. Из этого выйдет совсем немного нужного нам металла. Думаю, направление забоев в породу нужно снова менять. — объяснял Дварф. «Предлагаю вернуться на предыдущую глубину, взять глубину раскопа в полтора метра». Руками демонстрировал глубину предполагаемой траншеи один из шахтеров, но Дварф покачал головой, из-за чего его косички в бороде хлестнули по плечам, стирая следы от угля. «Не, ни в коем случае. Там уже все перекопано и перепахано. А эта порода весьма редкая. В любом случае, выработаем ее всю». Потеряв нос, ответил Дварф. Есть еще вопрос нового направления. Там черепки, да всякие находки археологические попадаться стали. Пустоты, балки опорные. Старые, как этот город. Мы, похоже, нашли бывшие золотые шахты. Почесал неровную бороду один из сидящих рудокопов. Но в прошлый раз тоже попадались опоры до кирки, и ничего. Зато потом нашли залежи олова, напомнил о прошлых событиях другой старатель. Да, вот только на этой глубине в этих пластах еще никто не вел забой из наших, поэтому идем осторожно, вдруг обваливаться будет. Ответил дворф у бака с водой. Добрый день, я вам не помешал? Вежливо спросил я. Нет, нет, что вы, мы как раз закончили. Знакомьтесь. «Харид, Нуюрдис, наши шахтеры и наш писарь Клим. Ну, а меня зовут Багар. Я здесь старший забойщик. Я последовательно поздоровался со всеми, называя свое имя. Лев очень приятно. «Какая нелегкая привела вас на плавильню, Лев!» — поинтересовался старший забойщик, уперев руки в бока. А потом снова зачерпнул воду из сосуда для охлаждения металла и облил себя ею. «Мы бы хотели получить бронзы для значков. Вот знак». Ответил я на вопрос и протянул металлический предмет старшему забойщику. Багар кивнул и через несколько мгновений вернулся с четырьмя слитками бронзы. «Этого больше, чем достаточно на пять значков авантюриста», — кивнул двор в сторону металла. — Благодарю вас, — ответил я, и старатель усмехнулся, закинув кирку на плечо. — Шахтеры нашли залежи рунита. Хочу лично поучаствовать в разработке месторождения. После этих слов Багар, напевая веселую песенку, пошел в шахту. Репутация с шахтерским поселком выросла до нейтральной. Доступна возможность разработки руды. — О, надо же! Вот не думала! Отлично! У меня только что репутация выросла. Смогу здесь добывать руду для моих изобретений? — воскликнула Белка. — У меня тоже! — благосклонно отозвался Дин. — Ты сама-то зачем сюда шла? — напомнил я, поинтересовавшись у Белки. — Точно! Сейчас! — отозвалась она и, сбросив вниз рюкзак, начала в нем что-то неистово искать. Затем извлекла из него две загогулины, напоминающие букву «Г», и продемонстрировала нам. — И чего это? — так и не догадавшись о смысле инструментов, решил прямо я поинтересоваться. — Геолокатор сама изобрела. Позволяет находить воду для колодца. Потоки воды под землей, — пояснила Белка, а затем стала объяснять. — Вот смотри, нужно взять оба этих металлических прута в руки. Эх, нужно было один из них медным сделать, работал бы лучше. Вот смотри, белка встала, взяла загогулины за более мелкие концы и свела их носы вместе. Нужно направить их друг на друга и делаешь шаг. И вот гляди, оба их конца показали на меня, наклонились назад, значит, поток идет в ту сторону». Белка развернулась и сделала шаг вперед. Оба металлических прута повторили ее действие и двинулись на этот раз не назад, а вперед по ходу ее движения. «Это означает, что под нами протекает вода и течет в ту сторону, и если потребуется вырыть колодец, то его роют на пересечении двух подземных потоков, а с таким инструментом выяснить, куда идут потоки, не составит труда», — поделилась Белка идеей своего изобретения. — Очень интересно. Похоже, это вас направил бург министр для проверки подземных потоков в шахтах и поиска места под наш новый колодец. Отозвался наблюдавший за нами уже какое-то время писарь, да и оба шахтера притихли. Один из них с шумом локтем вытер нос. — Это я с радостью, — засияла белка. — После... Мы прошли за караулку и стали искать место под колодец. Белка избегала весь двор и проверила все направления. Там, где потоки пересекались, она втыкала палку. Затем дала и мне попробовать себя в этом искусстве. Я с удовлетворением отметил, что оба конца палок шли по потоку, даже если я шел в другую сторону. Концы закагулин не двигались, если я стоял перпендикулярно подземному течению. Затем попробовал Дин, но картина не поменялась, все потоки сходились там, где уже отметила Белка. Завороженный Дин сказал, — Работает! Кто бы мог подумать! Ты же можешь таким образом не один золотой заработать, сказал Дин. Белка пожала плечами. — Хорошо, вечереет. Давай-ка сообщим писарю о том, что мы здесь пока завершили, и вернемся в город. Предложил я и посмотрел на руку, где должен был располагаться ком с выведенными на него часами, но его, разумеется, не было. Когда мы вышли от писаря Клима, Дин предложил. — Белка, я предлагаю тебе заночевать у меня, чтоб не тратить деньги на таверну. В моем доме четыре комнаты, и ты могла бы спокойно разместиться. — Очень любезно с твоей стороны, — отозвалась девушка. Мы возвращались из шахт по пути, собирая цветы сердцедуба, распустившиеся на закате, огромного размера синие цветы с бутонами. Вид с этой скалы был даже выше, чем со стены. И далее я увидел огромный разлив воды за лесом, куда спешил опуститься желтый гигант, царь местного небосвода, вечером накинувший на себя оранжевые цвета и мантию из облаков. Было очень тихо, похоже, белка выговорилась. И поиск воды ее окончательно вымотал. Поэтому она шла по большому счету молча. Вместо нее заговорил Дин. И он рассказывал о том, как уже год в игре, и как он рад наконец оказаться за городом, и насколько ему уже надоело сидеть в четырех стенах. Попутно мы собирали цветы, нарвали и для белки 15 штук. Если Зельевар согласится, то и ей засчитается выполнение его задания. Затем очередь как-то незаметно дошла и до меня. Я рассказал о том, что в реальной жизни студент, профессию выбрал такую же, как у отца, учусь хорошо, погрузиться в расходящиеся реальности, меня вынудило то, что у меня закончились деньги на оплату обучения. Объяснил, что учусь на пилота и в будущем, надеюсь, стать капитаном. Вот так незаметно мы дошли до кузницы Дина. Поднявшись на второй этаж, торговец указал на четыре пустующие комнаты и объяснил, что сам пользуется коморкой внизу, поскольку широкая лавка там больше подходит под его размер, а спать на большой кровати ему не по нраву. Распрощавшись с Дином до утра и пожелав ему добрых снов, мы выбрали противоположные комнаты и начали готовиться ко сну. Интерьер небольшой комнаты был незамысловатый, кровать, тумбочка, небольшая ниша в стене и совсем крохотное окно. Я сложил одежду, как и в прошлый раз, в инвентарь, а вот цветки сердца дуба пришлось положить в тумбочку, в инвентарь они не влезали и рассыпались по полу, стоило снять одежду. Со стороны, наверное, это выглядело забавно. Огромный доспех исчезающий за поясом на бедренной повязке. Ниша же в стене приглянулась Альберта, поэтому я, вручив ему очередной кусочек сыра, лег спать.